Глава третья. Что помогает? Расстояние. В фильме "Маска" Джим Керри играет роль банковского служащего по имени Стэнли и п к и с К главному герою попадает маска Локи, скандинавского бога коварства. Маска, поднесенная к лицу, Поглощает Стэнли и начинает им управлять. Он сам становится маской. Стэнли смотрит на мир через нее, забывая о других точках зрения. Но стоит снять маску и отдалить от себя, как она теряет свою способность. Удерживая маску на расстоянии вытянутой руки, Стэнли осознает, что это просто маска, а не его личность. В плохом настроении мы попадаем под власть мыслей. По сигналам организма мозг предполагает, что что-то случилось и ищет причину. Не у с п е в а е м оглянуться, как голову заполняют негативные, с а м о у н и ч и ж и т е л ь н ы е мысли. Если слиться с ними и поддаться им, настроение станет еще хуже. Нужно научиться отстраняться от негативных мыслей. Кажется, что это невозможно, но у нас есть замечательный инструмент метапознание. Этим величавым термином именуют способность думать о собственных мыслях. Мы умеем мыслить и одновременно можем осознавать свои мысли. Метапознание. Эта способность дистанцироваться от мыслей на расстояние достаточная, чтобы лишить их власти над собой и не придавать им большее значение, чем они заслуживают. Вы выбираете, что делать. Суть метапознания проще, чем можно предположить из названия. Вы наблюдаете за своими мыслями и затем, какие чувства они вызывают. Отложите все дела на несколько минут и обратите внимание, какие мысли вас посетят. Вы решаете поддаться ли им, как Стэнли Маски, или отпустить и ждать следующие. Сила мысли пропорциональна вере в нее, в ее истинность и значимость. Наблюдая за мыслительным процессом, вы понимаете, что такое мысли. И можете отделить их от всего остального. Мысли это не факты, а смесь мнений, суждений, сюжетов, воспоминаний, теорий, интерпретаций и прогнозов о будущем. Это идеи, с помощью которых мозг пытается объяснить происходящее. Ему доступен лишь ограниченный объем информации, и его задача сэкономить вам время и силы. Именно поэтому мозг выбирает кратчайшие пути, делает преждевременные выводы и гадает. Осознанность – прекрасный инструмент для практики наблюдения за мыслями. Вы учитесь замечать мысли, но не цепляться за них, а отпускать и выбирать, на чем сосредоточиться. Осознанность в лучах прожекторов. В предыдущей главе я рассказала о распространенных когнитивных искажениях. Во многих книгах встречается призыв к позитивному мышлению, но разве мы можем управлять мыслями? Пытаясь не думать о чем-то, мы как раз об этом и думаем. У нас и без того полно трудностей. Зачем взваливать на себя дополнительное бремя думать т о л ь к о о хорошем? Более того, в плохом настроении это вряд ли получится, и мы лишь добавим ко всему чувство вины. Как управлять своей реакцией на мысли? Ключевая роль отводится вниманию. У одних оно как прожектор поворачивается хаотично, и мозг, почувствовав угрозу, периодически принимает командование на себя. Другие сами направляют прожектор на отдельные переживания. Мы не блокируем при этом мысли и не игнорируем их. Мы осознанно концентрируемся на тех, что достойны пристального рассмотрения. Обращаясь к психологу, многие люди уже знают, чего не хотят, каких-то чувств и мыслей. Я спрашиваю клиентов, чего им хочется, каким они видят свое будущее, и этот вопрос часто ставит их в тупик. Мы не привыкли размышлять о своих желаниях. У нас есть обязанности: отчитываться перед начальником, платить ипотеку и кормить детей. Проблемы отнимают столько внимания, что у людей не остается возможности подумать, что они предпочли бы взамен. Я говорю не о том, что мысли привлекут желаемое, а о том, что важно помнить о своих желаниях, чтобы не сбиваться с курса. Внимание – ценный ресурс, участвующий в формировании опыта. И контроль над ним важен для жизни и настроения. Конечно, мы вечно заняты. повседневные дела уже тысячу раз переделанные отнимают почти все время. Мозг старается упростить нам задачу, включая режим автопилота, поэтому многое мы делаем машинально. Сейчас очень популярна медитация осознанности и аналогичные практики. Практику осознанности я бы назвала курсами управления мозгом. Согласитесь, прежде чем водить автомобиль, вы учитесь в автошколе. Временами это скучно, страшно и непонятно, но н е й р о н н ы е пути постепенно прокладываются и в нужный момент. Вы легко воспользуетесь навыками. Возможно, поначалу вы столкнетесь с трудностями и сомнениями. Не ждите каждый раз озарения. Практика осознанности, как регулярный фитнес, постепенно укрепляет мышцы ума и вместе с ними способность выбирать направление внимания, а значит и настроение. В конце главы. Я дам пошаговую инструкцию, как остановить руминацию. Руминация – это прокручивание в голове, как в стиральной машине, часами, а то и целыми днями одних и тех же мыслей. Мы уже знаем, что в плохом настроении мозг склонен к когнитивным искажениям, а руминация усиливает и продлевает стресс. Научные исследования подтвердили взаимосвязь руминации и депрессии. Помните, что я говорила про нейронные пути? Они закрепляются повторением действий. Чем больше вы заклиниваетесь на одной мысли, тем прочнее она укореняется. Таким образом, вы непрерывно поддерживаете болезненные чувства и опускаетесь в о т ь м у Перенаправить внимание на что-нибудь другое в момент переживания может оказаться сложно. Как же тогда остановить руминацию? Как только вы заметите руминацию, уверенно вытяните вперед руку и скажите «стоп», а затем сразу встаньте и перейдите на другое место. При возможности займитесь другим делом. Выйдите на улицу на несколько минут или пройдитесь по квартире или офису. Физическая активность отвлечет от вредной мысли. Обычно люди пережевывают мысли, связанные с и з ъ я н а м и или неудачами. В этом случае подумайте, что я сделал бы, будь я в приподнятом состоянии духа. В плохом настроении не стоит ждать от себя подвигов, но можно придумать образ желаемого развития событий. Ответ может быть, например, таким: я встала бы, приняла душ и включила жизнеутверждающую музыку. Сама я, чтобы отвлечься, часто занимаюсь чем-нибудь приятным. У людей, склонных к р у м и н а ц и и в любую свободную минуту возникают неприятные мысли и воспоминания, которые тянут за собой негативные эмоции. Общение с людьми, друзьями или психологом — лучшее средство быстро избавиться от них. Осознанность. Осознанность можно практиковать всегда и везде. Достаточно направить внимание на происходящее в настоящий момент и непредвзято и сосредоточенно наблюдать за мыслями, чувствами и ощущениями. Конечно, вы не избавитесь сразу ни от плохого настроения, ни от проблем. Вы будете учиться осознавать отдельные переживания и учиться реагировать на них в дальнейшем. Пока не поймете, что такое осознанность, ее сложно практиковать. Отработать важные навыки поможет медитация, тренировка для ума. Как практиковать осознанность? Если раньше вы не сталкивались с практиками осознанности, начните с медитации. В интернете вы найдете множество инструкций. Есть разные методы, основанные на отдельных традициях, но цель, как правило, одна — прояснить разум. Попробуйте разные виды и выберите наиболее подходящий для себя. Практика благодарности. Еще один способ управления вниманием. Заведите маленький блокнот и раз в день записывайте туда три вещи, за которые вы благодарны. Это может быть что-то существенное, например, любимые люди или всякие мелочи вроде вкусного кофе. На первый взгляд в упражнении нет ничего особенного, но мозг при этом учится думать о хорошем, что пробуждает приятные эмоции. Чем больше практикуетесь, тем лучше закрепляются навыки. Инструменты. Запишите три вещи. за которые вы благодарны. Это могут быть значимые жизненные события или будничные мелочи. Суть не в том, что вы записываете, а в том, что таким образом вы учитесь думать о хорошем. Поразмыслите о том, что вы записали несколько минут. Прочувствуйте ощущения и эмоции, сопутствующие вниманию на положительных моментах. Даже однократное выполнение упражнения принесет пользу, но ежедневная практика научит выбирать предмет размышлений. Этот навык пригодится вам во многих ситуациях. Выводы: мы не в состоянии контролировать мысли, но можем выбрать, на чем сосредоточиться. Пытаясь не думать о чем-то, вы именно об этом и думаете. Не сопротивляйтесь никаким мыслям, но выбирайте, каким посвятить время и внимание. Регулируйте таким образом свое эмоциональное состояние. Практики осознанности и благодарности помогут научиться управлять вниманием. Иногда мы погружаемся в проблемы, но не забывайте о жизненном пути и о том, что вы хотите чувствовать и как поступать. Мысли это не факты, а предположения, которые мозг предлагает для объяснения происходящего. Сила мысли пропорциональна вере в ее истинность. Управление мыслями начинается с дистанцирования, метапознания и понимания их роли.